Глава семнадцатая. Охотник против попечителя. Ирвин Твет. Цамт. Скажи, с чего вдруг ты решила наведаться к соседке? Тебе бабки ведьмы мало? проявил проницательность Моран, подмечая окольные пути, которыми вся троица добиралась до детского приюта Саяны. Кажется, это называется сбить со следа. Вставил предположение алхимист задумчиво разглядывая спины впереди идущих компаньонов. Чем дольше он находился рядом с Рианой, тем чаще возвращался к мысли, что ни черта не понимает происходящее. То ли дело на службе у башни. Все просто. Есть приказ. Подчиняйся, иначе умри на передовой, как пушечное мясо. Думал Кохт и невольно кивал своими мыслями, а отвлекшись. Чуть не налетел на старшую из сестер Дорин, замершую на месте. Давайте ваши догадки оставим на потом, попросила девушка, выглядывая на бежевую улицу, обычно оживленную, ибо в основной своей массе здесь расположились многочисленные лавки кожевников. Если хотите пройти незамеченными, я могу прикрыть вас пологом, предложил Ионос, сделав кое-какие выводы по поведению сыщицы. Оглядев на загоревшийся и в мгновение потухший интерес в глазах девушки, понял, что просить гордость не позволит. Поэтому молча применил магию на обоих, не позабыв скрыть и себя. Поэтому следующие четверть часа они петляли по улице, пропуская мимо рассеянных прохожих. Один дядька в сером потрепанном шерстеном костюме небрежного пошива чуть е вовсе не столкнул сыщицу с тротуара. Неожиданно обернувшись, он стукнул себя полбю и потопал через дорогу чудом, не налетев на Риану. Остановленная алхимистом за локоть и притянутая к нему за мгновение до того девушка смутилась, однако кивнула в знак благодарности. Как хорошо, что я вижу их магические ауры, думал парфюмер, невольно подмечая хорошие задатки у старшей из сестер. Да уж, воистину внучка ведьмы, хоть и отрицает свою сущность, похоже. Добравшись в итоге до приюта, во второй раз за день, пробираясь через участок соседки, Рияно уж точно не ожидала услышать слова нового постояльца с живым интересом разглядывающего борозды на огромном, блестящем, закатными лучиками кинжале с кривым лезвием. «Я вас вижу!» Охранник сидел на ступеньках крыльца, закрывая с собой проход. «А мы тебя еще за версту учуяли!» хмыкнул Айк. Встав прямо напротив Алана, благоухающего ароматическими склянками Саяны Дорин. Кто таков? уточнил непонятно у кого алхимист, вытянувшись по струнке и вскинув руки в боевом жесте. Так, нанежить вы не смачиваете. Судя по магической ауре, люди. А чего тогда прячетесь, воры? уточнил, по-видимому, новый охранник приюта. Воткнув оружие в землю, мужчина встал и демонстративно стал закатывать рукава на новой чистой рубашке с чужого плеча, ибо через чур обтягивало рельефные мышцы. Думаю, кровищу во внутреннем дворе мне не простят, а вот пару фингалов поставлю точно, чтобы неповадно было. Бредовая ситуация затягивалась. Девушка молчала. С одной стороны, наглость постояльца ее изумляла, с другой искренне радовала своими мотивами. Алхимист тем временем спокойно вышел вперед, прикрыв собой задересто настроенного Хилова, хоть и щеголеватого на вид детектива, который за всю жизнь похоже ничего тяжелее пера и пергамента не держал в своих аристократичных руках. Положение спасла хозяйка приюта. Выйдя на веранду, учуяв старшенькую, она позвала: "Доча, ты где?" И, не заметив никого в обозримом пространстве, проворчала прямо как бабуля иной раз. Почудилось чёль, мам, я здесь, отозвалась сыщица, придя в себя, попросила алхимиста, многоуважаемый кохт, не будете ли вы так любезны освободить нас от невидимости? И не успела девушка договорить, как Иона смахнул рукой, выпустив из ладони бледносиние всполохи, и вся троица предстала в зору не только Саяны и Дрейга, но и Гавы, снимавшей высохшее белье сверёвок, натянутых от дома до сарая. Боги праведные, вы откуда взялись? – воскликнула служанка, всплеснув руками, хлопая теми по наглаженному переднику с рюшками, дотряхнула головой в чепчике, заметив упущенную на землю наволочку. Мы это не нашлась сразу, что ответить, сищется, взвешивая все за и против насчет посвящения мамули в собственные проблемы. Вариант с замалчиванием проблем победил, потому девушке пришлось наскора придумывать оправдания. Нам бы переночевать, а завтра мы уйдем». «Ох-ох-ох», – проворачала служанка, поднимая испачканную ткань, переключив свое внимание на новую проблему. «О как!» – только и прибавила мать к уже сказанному Гафой, подозрительно взирая на дочь. Однако добрый нрав Саяны, несмотря на отсутствие светского воспитания, все ж не позволил устраивать расспросы во дворе, да еще и при посторонних. Потому Рия решила пойти окольным путем. Приглашая всех по своему обыкновению к столу, что ж, гости дорогие, проходите, мойте руки и добро пожаловать к ужину. Пирогов хватит всем. Сама хозяйка осталась стоять, пропуская вперед мужчин, дожидаясь дочь, неторопливо поднимающуюся на веранду следом за коллегой. Явно сочиняет очередную небылицу, со вздохом подумала женщина. И откуда в ней столько фантазии? А ты, мое солнышко? С этими словами Саяна взяла дочку под локоть одной рукой, другой любовно пригладила торчащие во все стороны волнистые волосы красавицы, хоть и неопрятные на вид. Почитай махти сказку, пожалуйста, про головокружительные расследования, приключения там всякие, а? Твои заумные речи всегда заставляли его клевать носом спустя какую-то пару минут. Даже Гафань не может побить твой рекорд. Ну, спасибо. Проворчала сыщица, проходя внутрь, наблюдая, как мужчины по очереди абсолютно добровольно исполняют мамину указание, а Аллан еще и возится с мальцем, перехватив в последний момент палку, которой Махти решил вдруг повоевать с каждым встречным. Да уж, непростая задачка предстоит, подумала Риана, ибо точно знала, что неспроста нашли ей занятие. Да и приютского сорванца уложить не так легко и просто, как ранее описала матушка. А может, я его уложу? вызвался на подмогу Аллан. О, я сражен! Он изобразил гримасу скорее радости, чем боли, спеша принять горизонтальное положение на полу ради правдивости своего поражения. Довольный мульчуган с визгом взобрался и уселся ему на живот, снова замахиваясь палкой прямиком в лоб охотнику. Неизвестно, кто сработал быстрее, ибо в последний момент палка превратилась в тканевый лоскут, который Дрейк рефлекторно вырвал из ручонок хулигана, защищаясь. После раздался оглушающий детский рев, прекратившийся столь же быстро, всколе начался. Поспешив исправить ситуацию, Ионос превратил лоскут, осевший на пол за мгновение до того, в маленькую тряпичную змейку, чем и отвлек внимание расстроенного Махти. Утерев свой сопливый носик рукавом многострадальной рубашки, тот с завороженным выражением лица слез с Дрейга и на четвереньках пополз за магическим существом. Его широко раскрытые глаза свидетельствовали о крайней степени интереса. «Раз уж такое дело...» — первый прервало молчание Саяна, подойдя к печи. «Четверть часа у нас имеется. Прошу, садитесь. Сейчас накрою. Я помогу». Вопреки ожиданиям хозяйки и опережая ее дочь, вызвался охотник. Подскочив с пола, он очутился подле женщины и ловко перехватил из ее рук только что поднятый с тумбы деревянный поднос. «Этот тоже?» – уточнил он, глядя на еще один пирог, выглядывающий из открытого створа печи. «Да», – неуверенно ответила женщина, поздно опомнившись. «Смотри, не ожгись!» «Скажешь тоже?» В свое время мне довелось и кузнецом поработать. Кочерга до、да、болванки и то горечей будут. Его теплый ответный взгляд заставил хозяйку приюта зардеться и покраснеть. Смущенная женщина замолчала и отвернулась, делая вид, что занялась выбором чайных сборов. А их у нее было немало: и лечебные, и бодрящие, и просто ароматные фруктово-цветочные. Остановилась на земляничном составе. Как на зло стоящим высоко-высоко на полочке у самого потолка потянулась и чудом не опрокинула на себя несколько стеклянных банок, что стояли ниже. Перехватив сбору у самой головы женщины, Дрейк поставил их на тумбу и достал из лопалучную банку со словами: «Этот благодарю», выдавила из себя хозяйка приюта, перенимая из его рук чай. Внимание охотника отвлекли события за столом. Не может быть! воскликнул Моран, ведущий тихую светскую беседу состоящим рядом с ним Ионосом, бесцеремонно плюхнувшись на стул, айк и не подумал ухаживать за дамами. Алхимист подошел к креяне и естественным жестом пригласил ее сесть, пододвигая стул следом. Вы тот самый кохт, который парфюмер, продолжал неприкрытый допрос компаньон сыщицы. Граф остался стоять, заложив одну руку за спину. Другой хотел заправить за ухо упавшую на лицо прядь девушки, однако вовремя опомнился и отдёрнул ладонь в последний момент. «Эм, да, ума не приложу. Что здесь такого удивительного?» невозмутимо произнёс он, переключив своё внимание на остальных сидящих. В разговор вклинился Аллан, боевой алхимист десятого ранга, судя по нашивкам на кителе, хотя очень даже молот на вид, так ещё и творец духов, И когда только все успеваешь, в очередной раз перехватив ножу хозяйки, он поднес к столу горячий заварник, полный до краев. Саяна подоспела с чашками и блюдцами. Простите нам наше убранство, пролепетала женщина, заметив изучающую обстановку взгляд аристократа. Но «Ну、что вы, последние пять лет я не видел ничего прекраснее. А как же унылые пейзажи Китвулда, да холодные каменные стены казарм. Я прав? Не унимался Айк, продолжая изучать клиента Рианы, чем невероятно ее разозлил. Моран, если ты видишь больше других, не значит, что должен кричать о своих наблюдениях на каждом углу. Дождавшись, когда Дрейк придвинет стул, явно уставший за весь день вдове, и он нас тоже сел рядом с Рианой, и только после решил осадить молодого детектива. У башни нам вообще не приходится спать, тем более что каменные казармы не былицы, которыми почуют новобранцев, чтобы они не сбежали еще до подписания контракта. А как же тогда? Изумилась матери Яны, кочнув своими светлыми волосами с легкой проседью, досочувственно、да、глядя на рассказчика. На земле под магическим куполом. Как ни в укреплении, толку от них. Только нежить привлекают, гарантируя, что там действительно найдется пожива. Обороняем лишь несколько застав, но это дальше от входа, чем наблюдательные посты. Что же мы сидим? Угощайтесь. Этот только из печи, с картошкой и яйцом. Этот с рыбой. Хозяйка встала со стула, чтобы поухаживать за гостями. Однако иона с и Аллан поднялись также. Еще через несколько минут Махти все же дала себе знать. Обхитрив боевого алхимиста, правившего лоскутком, мальчишка поймал уползающую по полу тряпку и потому потерял к ней всякий интерес. Двигая рукой из стороны в сторону, знаменитый на весь приют хулиган зацепил лоскутком куст и резко дернул, опрокидывая растение на пол. И вот третий за день горшок пал смертью храбрых, разбиваясь с жалобным звоном о деревянные доски. Первые в комнату вбежала хозяйка, спеша на зловещий звук. Зайка, ты сегодня прям разрушитель какой-то. Следом за ней вошли и остальные, моментально забыв о вкусных пирогах. К тому моменту вновь энергичная Саяна уже держала на руках мелкого Вредину, который запустил пальчики в прическу дамы и стал дергать за локоны. Ничего, это дело поправимое. Вышел вперед и онос, собираясь применить бытовую магию, однако еле уловимое командное движение рукой охотника. И кохт привычным к солдатскому послушанию не произвольно отступил назад к стене, а я вам не говорил, что обучался гончарному делу? Аллан поспешил перехватить тяжелого малыша у хозяйки. Да когда бы вы успели? — посетовала вдова, воспользовавшись свободной минуткой, метнулась на кухню за веником и совком и уже опять показалась на пороге комнаты. Пожалуй, пойду-ка я уложу этого разбойника. Вызывалась на подмогу Риана, в очередной раз изумляясь прыти новых в ее жизни мужчин. Оттого и не сразу нашла, чем помочь мамуле. Взяв мальчика на руки, спиной к себе, единственным безопасным для волос способом, сыщется быстрыми шагами пересекла комнату и уже на лестнице остановилась и хмуро бросила: "Мам, Гафанибось опять там на бочке в сарае уснула". Стуча пятками по лестнице, девушка остановилась и усадила малого на поднятую коленку. Посоветовала: "Ее бы в дом перенести, пока не простудилась". Ох, и точно! Спохватилась Саяна, кинув веник совком, и выбежала на улицу через веранду. Секунду помедлив, Дрейк без объяснений вышел за ней следом, воспользовавшись полной свободой действий, и он нас наконец применил магию, как и собирался, даже подвинул горшок. на несколько сантиметров правее для симметрии относительно центра окна. Да, определенно прелестный куст ахрайской розы. Сделать бы из его цветков отдушку для постели. Однако позволит ли пустить сие чудо на эфирное масло? Подумал он, грозно хмурясь. Всегда так делал, когда думал о хобби. Ты решил его испепелить взглядом? Напомнил о своем присутствии Айк. Все это время молчаливо подпирающий стену зала его любопытным носом впору били его выбивать, как палкой, подумал с досады Кохт. В ответ лишь любезно улыбнулся, но промолчал. Ну уж нет, не дождется очередной, очередное что? Уточнил сыщик. Довольно скались во все свои белые, пока еще родные зубы. Ну же, заверши свою мысль, иначе я умру от любопытства и будешь преследовать меня даже во снах. Недовольно проворчал алхимист. В этот раз, не позабыв выставить мыслеблок, потом немного подумал и снял защиту, правда, не ослабляя контроля над разумом. А вот помниться спускались мы до кровавого зала в башне, а там, в очередной раз, поиздевался кохт над детективом, обрывая свою мысль на середине и закрываясь магическим щитом жадина. Недовольно бросил Моран спустя несколько минут беспрестанных попыток ментального штурма. Кто? Я? Сокрушенно всплеснула руками вернувшаяся Саяна, приняв оскорбление на свой счет, она погрустнела и стала оправдываться. Да почему же? Пироги вон стоят, кушайте на здоровье. Нет, что вы? Поспешил прояснить ситуацию Айк, однако слова застряли в горле. Недовольный нет джентльменским поведением Ионос. Завершил партию мыслью шах и мат. А хозяйки ответил с поклоном: «Прошу нас простить, леди Саяна. У господина детектива сегодня был трудный день, о котором он мне поведал, а я ему ни слова о себе. Вот бедняга и обиделся. Однако думаю, ему уже пора отдохнуть, чтобы перестать бросать людям беспочвенные обвинения. Я не леди», только и произнесла вдова, устало вздохнув. Однако в опровержение своих слов сделала реверанс достойной самой герцогини и величественно добавила «Ступайте». Моран, наконец вспомнив свое происхождение, выпрямил спину, что шест проглотил, и поцеловал даме руку. Затем кивнул джентльменам, перехватив неприязненный взгляд Дрейга, скрытый за дружелюбным выражением, и поспешил ретироваться на улицу, пока опять не выдал какую-нибудь глупость, начав новый скандал. Когда за Айком захлопнулась дверь чудом не выбивая своим ударом косяк мама Рианы пошатнулась и начала оседать на пол подоспевшие с обеих сторон мужчины подхватили ее под локти Дрейк и вовсе обнял за талию вам бы отдохнуть произнес и он ос смутившись откровенно ревнивому взгляду охотника и отпустил Риану пряча руки за спиной пожалуй вы правы Еле слышным голосом пролепетала хозяйка, лишь крепче вцепившись в руку Аллана, чтобы попросту не упасть. «Я вас провожу», – произнес тот мягко, насколько мог его баритон, и сделал маленький шажок в сторону лестницы. Женщина попыталась лишь переставить ногу, однако чуть не упала, и была перехвачена почти у самого пола мускулистой рукой нового постояльца. «Нет, так не пойдет». Проворчал Дрейк и с легкостью поднял Саяну на руки. Вам нужно отлежаться несколько дней. Если бы все было в наших руках, посетовала женщина перед тем, как уснуть. Она прислонила свое лицо к мужественной груди помощника, испещренной жуткими шрамами. Батистовая рубашка, плотно льнущая к его крепкому телу, скрывала их от взора, но не от прикосновения. Я скоро спущусь. Дрейк зачем-то отчитался Ионасу. Видимо, побоялся досужих сплетен и слухов про приютившую его добродушную, напрочь вымотавшуюся за день женщину. А может, и просто хотел поговорить. Парфюмер все понял без слов, не потребовав никакого ответа, потому молча отвернулся. Аккуратно ступая по лестнице, стараясь не производить лишнего шума, охотник с саяной на руках быстро поднялся на второй этаж, и, судя по звукам, вошел в комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Алхимист же, привыкший несколько к иной, военной жизни, был окончательно выбит из колеи. Настолько все ему было непривычно. «А где все?» — вопрос Рияны застиг его врасплох, ибо он даже не услышал ее приближения, так крепко задумался. «Айк ушел? Ваша мать уснула? Дрейк ее унес?» «Как унес? Что с ней?» К чести сыщицы сказать, она не стала кричать на всю комнату, а наоборот понизила голос до шепота, помня, что о чутком снемамуле. Похоже переутомление, но я бы вызвал ей лекаря по утру. Без обиньков произнес Кохт, сделав еще несколько шагов к выжделенному растению и протянув руку, сорвал один из распустившихся бутонов. Если позволите. А помнявшись, пролепетал он, как бы стыдясь своего поступка: "Да забирайте хоть весь куст, только расскажите толком, что тут встреслось, пока меня не было". Протараторила девушка, перепугавшись не на шутку. "Сколько у тебя сестер и братьев?" Вместо ответа уточнил кохт. Сбитая столь курияна ответила непроизвольно: "Настрое". "И где вы все, когда так нужны матери?" Спокойным тоном. Тот произнес просто убийственные слова. Вот только не нужно читать морали, обиделась сыщица, записывая на будущее не приводить клиента в домой. И чем я только думала, притащив его в приют. Ах да, гончие и какое это там предчувствие соседки. Что ж, одну ночь потерпим этого наглеца. Мысли девушки вопреки ее опыту отразились на лице, на которое граф иногда кидал задумчивый взгляд. Пока я был на войне, мой единственный на свете родной человек почил. Вот только когда все случилось, мне не написали ни строчки. Держа в полномешном неведении целый год, пояснил Ионос, грустно разглядывая бутон у себя в ладони, а после с плохо прикрытой злобой смеял, выжимая капельки росы на пол. Я не знала, никто не знал, но это в прошлом. Опомнившись, парфюмер натянуто улыбнулся. Опять надев маску вежливой отстраненности. Не успел Риана сказать что-то еще, как на лестнице послышались глухие поначалу шаги. Ваша мать истощена, температуры, слава богам, нет. Признаков иных заболеваний я не нашел, отчитался Дрейк, поражая своими познаниями. Вы лекарь? Зачем-то задала глупый вопрос Риана, смекнув, что рот занять и охотника занежить тю. Просто обязывал его заботиться о своем здоровье, однако верить ему на все сто она не решалась, добавив лишь: "Впрочем, неважно. Важно", возразил Аллан уверенным, однако приглушенным голосом. "Если вы не против, я бы остался на некоторое время, чтобы помочь. Дела по дому меня не испугают, да и вы будете освобождены от излишних хлопот". Заметив, как внутренне напрягся алхимист. Сыщица поспешила отказаться. Я останусь здесь и буду сама следить за своей мамульей. Вы меня прогоняете? Дрейк задал вопрос прямо в лоб, не веляя вокруг до、да、окола, как некоторые. Чем стал еще больше нравиться старший сестер Дорин. Дожидаясь вердикта, он отвернулся к окну и уставился на небо, успевшее окраситься в лиловые краски после заката. Нет, вы можете остаться и помогать Гафи в делах по дому и с детьми. Однако за здоровьем мамы я хочу проследить лично. Если нужна какая-то помощь, и он совмешался в разговор, сама от себя не ожидая такого, то я к вашим услугам. Благодарю покорно, отозвала Серьяна, задумавшись. Пожалуй, я бы попросила вас остаться на ночь, а после поняв двусмысленность сказанного, быстро добавила: не в моей комнате, естественно. Приюту нужна охрана только на сегодняшнюю ночь. Есть информация о нападении, недостоверная, но все же рисковать не. Правда договорить она не успела, как вдруг Дрейк в очередной раз кинулся к двери и стремглав вылетел из дома, ничего никому так и не сказав. Голубые магические огоньки, плесавшие в колбах под потолком, дрогнули и потухли, погружая помещение в кромешную тьму. От испуга ря я подалась к алхимисту, встав совсем рядом с ним. Он же, приобняв ее одной рукой, другой стал творить защитный купол над домом, выводя по воздуху знаки рун, а по окончании всего действия вернул магический свет в светильнике и вытянул руку вперед, шевеля пальцами, из которых устремились сотни магических нитей, пройдя сквозь стекло окна, они ринулись дальше. В следующий миг четыре земленных гамункула. С кустами рос на спине и торчащими из них корнями растений вылезли из цветника на тротуар, оглядывая местность своими устрашающе пустыми провалами глаз. Моя мама убьет за цветы, тихонько произнесла Рия, все еще прячясь за спиной Кохта. Он удивленно обернулся к ней, а она поспешила прибавить: это я так нервничаю. Ты главное продолжай, не отвлекайся. Затем раздался протяжный свист. и один из земляных монстров устремился к противоположной стороне улицы. Быстро передвигаясь своими рыхлыми ножками, он скрылся в переулке, ведущем к коричневому кварталу. Алхимист направился на выход, однако у самой двери застыл и, обернувшись, изрек мудрое. «Уточняю сразу, чтобы потом тебя не вылавливать из лап кого-нибудь. Ты здесь или со мной? Не помню, чтобы разрешало перейти на...» начала было возмущаться, сыщется так не вовремя, вспомнив про этикет. Значит и здесь. С этими словами и он нас распахнул дверь и вышел. Но вслед ему понеслось. Да иду я, иду. Девушка нагнала мага уже на улице, еле поспевая за его размашистым шагом. С магистром алхимии и трансмагификацией пойди спокойнее будет. Применяла Риана свой излюбленный метод дедукцию, ибо умения боевых алхимистов состояли одновременно из нескольких магических наук и военных дисциплин. А приют на кого останется? спросила она, поздно осознав, что в здании остались только спящие дети и, собственно, мама. А когда оглянулась, за уважала Ионоса еще больше. К трем сотворенным земляным гамункулам прибавилась пара каменных. выросших примееком из стен соседа и все дружно, а самое главное аккуратно патрулировали подступы к дому, стараясь при этом не разбудить домочадцев. Стоило им только зайти в переулок, зажатый между двумя высокими каменными заборами, что почти не пропускали свет луны, рано показавшей на небе свой ущербный полукруг, как их встретили там две кроваво красные пары глаз и уродливые пасти. разинутые, в смертельном маскале. Где ваш хозяин? спокойно уточнил алхимист у адских тварей, выводя в воздухе еле различимые в темноте символы. Уродливые огромные псы, вопреки агрессивному поведению их сородичей, стояли смирно, явно чего-то ждали или попросту охраняли проход на соседнюю улицу, что и продемонстрировали, стоило ионосу сделать к ним шаг. Адские животные глухо зарычали, пугая девушку еще больше. Может, не надо? – спросила Риана, вцепившись в руку мага, оттягивая того назад. Впереди послышались звуки сражения, еле уловимый свист зацепил слух и гончие тронулись с места, но не напали, пробежали мимо, заставляя кохта прижать девушку к стене и возвести еще десятка с два щитов в один миг. Мамочки! запоздало вырвалось у девушки уже после того, как звери покинули переулок. И он наспазабыл обо всем на свете, о ломанувшихся в сторону приюта гончих, о находящихся под управлением гамункулов, о драке впереди. Он, алхимист, от слова боевой офицер десятого ранга, засмотрелся на лицо девушки в миг, когда холодный ум нужен как воздух, их лица почти касались друг друга. Чем граф и воспользовался, найдя своими губами ее паникующие уста от того подрагивающие в темноте. Все хорошо. Быстро отстранившись, он сделал вид, что ничего не произошло, как будто он не целовал ее нежно и трепетно, пользуясь ситуацией. Внутренне ругая себя на все лады за несдержанность, и он нас все-таки взял за руку теперь уже удивленную, а не только напуганную Рию. И потянул в сторону коричневого квартала. А как же приют? – спросила сыщица, оборачиваясь назад со страхом. Но безобразных огромных собак там так и не увидела, как предполагала, отчего и выдохнула с облегчением. Однако в следующее мгновение испугалась вновь. Звуки падающих деревьев могли говорить в данном случае лишь об одном: впереди сражаются. Но кто и с кем? непроизвольно задалась вопросом сыщица, выглядывая из-за плеча графа. Жди здесь, скомандовал Кохт, а после того, как заглянул Риане в глаза, понял, что бесполезно, поэтому просто обернулся и призвал еще двух каменных големов, охотно выползших из тротуара, вбирая тот до крошки и оставляя после себя голый, а главное ровный пласт почвы. Выйдя из переулка Риано и ее защитник. очутились в небольшом сквере, разбитом горожанами на собственные силы и средства всего несколько лет назад, вместо пустыря, где и узырели чудовищную картину лесоповала. Однако инициаторов разрушений нигде видно не было. Еще шаг и... БАДАМ! Ближайшее к ним дерево накренилось и стало нехотя заваливаться на бок. Только сейчас оба заметили силуэт существа, врезавшегося в тутовник, который оголил в одночасье свои корни, выворачивая их из земли. Жилистый, высокий, смуглый, остроухий — все в его облике кричало о принадлежности к иной враждебной людям расе Крагитов, бывших жителей материка Ами. Населявших его до захватнического прибытия сюда представителей человечества. К дереву быстрой походкой приближался Дрейк. По пути подобрав широкую ветку поваленного молоденького дуба, он замахнулся для завершающего удара. Но Рия его опередила, взвизгнув на всю улицу: «Прекратите!» Даже адские гончие, крадущиеся за спиной охотника, застыли, прислушиваясь. раздался еле уловимый ухом свист крагета, и звери отступили в тени деревьев, выживших после бурной встречи представителя нежити с охотником. «Как это понимать?» — уточнил Аллан, застыв с тяжелой дубиной в руке. Мышцы его, между тем, казалось, даже не напрягались. «Что он тебе сделал?» — уточнила Рияна. А не услышав ничего в ответ, «не от того, не от другого», осмелела и подошла ближе, но лишь на несколько неуверенных шажков. Высокий и худощавый, словно высушенный скелет, затянутый дряхлой кожей, Крагет всем своим нечеловеческим видом внушал девушке только страх и ничего более. «Необходимо разобраться», — твердила ей внутреннее чутье, чем она и решила поделиться с мужчинами. «Ну ж... Спасибо тебе!» О дочь своей матери, перебил ее незнакомец с каким-то странным акцентом, елозя языком во рту при разговоре. Дрейк чуть рефлекторно не завершил начатое, однако дубинка наткнулась на прозрачный щит, не достигнув разговорчивого противника. Спасибо и тебе, о Мак, уничтожитель нечистых, проскребел тот, выравнивая свой голос до человеческих интонаций. Затем еще я опустил поднятую в защитном жесте руку, и он нас лишь молча кивнул и снял щит, которым прикрыл Крагита от удара. Неживой взгляд виновника происшествия устремился куда-то в даль улицы, и блаженная улыбка в купе случайной радостью озарила его хмурое, почти уродливое лицо, меняя до неузнаваемости. Если бы не долговязый рост, то он вполне бы мог сойти, но худой конец. За какого-нибудь темного эльфа полукровку старика, правда, в натяжку. Вот и ты, выдохнул он почти одними губами. Вся троица дружно обернулась и сыщица воскликнула на эмоциях: "Мама!" Саяна Дорин величественно вышагнула из переулка и твердой походкой преодолела разделявшее их пространство. Даже местами отсутствие тротуара и рыхлая земля вместо него не смогло ее пошатнуть или заставить оступиться. Аллан смущенно опустил руку и выкинул дубинку в сторону, всем своим видом говоря: «Я тут не причем». Приветствую тебя, имьер. Мончьери, сая. Знаменитая реплика признания из его уст звучала дико, ибо в переводе с мертвого маэфийского означала. Я сорожен, а кто-то переводил иначе, как я рад. Знала, что с тобой ничего не случится. Увидела? Тот самый имьер произнес очередное непонятное, вогнав невольных свидетелей разговора в еще больший ступор. Хозяйка приюта кивнула, приговаривая: «Хоть видение и порядком вытянуло из меня сил, однако теперь век не усну». Что он забыл в этом городе? Продолжил Крагит допрос. Затем вдруг блаженно улыбнулся во все свои белоснежные и довольно острые зубы. Сыщица не выдержала первой и без всяких и яких встала в разговор. Слушайте, кажется, знаю, о чем речь. Если вам нужна пророчица, пожалуйте к нашей бабуле, знаменитой ведьме Агате, и не мучите мою мать. Улыбка сошла с лица Имьяра, так же стремительно, как и снежные покровы сходят со склонов у фарзы по весне. Точнее теперь уже с обломка скалы вместо прежней величественной вершины горной гряды, некогда украшенной одноименным замком. Дочь, давай не будем будить лиха, положив руку на плечо Рианы, Саяна погладила свою старшенькую и тепло так ей улыбнулась, сводя на нет воинственный настрой девушки. А когда обернулась к прежнему собеседнику, тяжело вздохнула и изрекла. Они ищут чашу и женщину, которая отводит от себя взгляды. Паучаты требуют новых жертв, и в этот раз чужих. Орки ты пропали, вставила Рия и прикусила язык, поздно осознав, что сдала себя с потрахами. Однако части пазла в ее голове стали складываться в общую картину, и факты наконец выстроились в логическую цепочку на пути к разгадке. Одновременно ослепляя неутешительными выводами, укоризненный взгляд матери был красноречивее всех слов. Охо, ох, конюшки, Рианушка, обещаю не вмешиваться. Глаза Саяны полыхнули магией, а вторая рука прикоснулась к щеке дочери, замыкая магический контур для внушения. Да, мама, обещаю, – соврала девушка, пряча скрещенные пальцы, сжатые в кулак за спиной. С раннего детства она научилась противостоять ведьмовской силе, и уже тогда поняла одно: обнаруживать эти способности ну никак нельзя. Одна только мысль не давала сыщице покоя, зудела над духом, раздражала, биредила душу, и она все же решилась задать вопрос: "Ты знала, куда забрали моего жениха, Грега?" Молча склонив голову почти к самой груди, женщина вместо ответа заплакала. Да так горестно, навзрыд, как будто ждала этого момента всю жизнь, поняв, что неприятный разговор окончен, вежливо стоящий в сторонке Аллан взял ее на руки и отправился обратно в приют, не сказав никому ни слова.